Глава четвертая. Первым делом я проверила, в каком состоянии находится набедокурившая виверна. За исключением пострадавшего самолюбия и временного паралича, другого вреда не обнаружила. Кош вроде тоже не пострадал. Я оглянулась в поисках декана. Он направился к обрыву и, цепляясь за ветки деревьев, намеревался спуститься. «Зачем, интересно?» Я тоже подошла поближе, встала на краюшек и вытянула шею, любопытствуя. Однако выступ слегка выпирал вперед в средней части, из-за чего не видно было, что происходит внизу. Вильгросса как раз и полез к тому уступу, чтобы взглянуть на мантикору. Свесившись так опасно, что у меня сердце замерло в тревоге, дикан осмотрелся и полез обратно. «Что там?» — встретила вопросом, подавая руку и помогая взобраться на поверхность. Плохие дела», — Октавиан покачал головой. «Похоже, там устроили ловушку. Со дна торчат заостренные колья. Зверь, если и выжил, то долго не протянет. Нужно идти за помощью». «Хотите сказать, это предназначалось царапки?» — ахнула я. «Но кому это потребовалось, и главное, как? Туда же просто так не спустишься?» «Разные способы существуют». Декан пожал плечами и подошел к питомцу, поглаживая его и проверяя на повреждения. Бывает, что охотники используют готовые магические ловушки, которые достаточно расположить в нужном месте, а дальше они сами разворачиваются и срабатывают, когда поблизости появится нужная жертва. 90% из 100, что здесь применили, нечто подобное. Но я... Что мне теперь делать? Царапка вряд ли нарочно нарушила правила, Она умная и быстро учится. Неужели опять лишить ее прогулок? Зависит от того, кому принадлежала Монтикора, и что покажет расследование. Кош!» Магистр похлопал питомца по шее, и тот встрепенулся, поднимаясь на ноги. «Вот тебе урок, чтобы не позволял противнику к себе прикоснуться». Царапку вновь погрузили на ящера, а мне пришлось сесть впереди Вильгроссы и всю дорогу прижиматься спиной к мужчине чувствовать его руку на животе и покрываться мурашками от горячего дыхания, оболяющего шею. К концу пути Виверна жила, и даже сама спустилась на землю, я тоже спрыгнула самостоятельно, игнорируя помощь декана. «Возвращайтесь к себе, адепт Кромелин, и вас вызовут, если потребуется», — скрипнув зубами, невозмутимо произнес Октавиан. Попрощавшись с преподавателем, я отвела Виверну в питомник и вернулась в комнату. Сначала волновалась, переживала, что же будет, а потом отпустила ситуацию. Жаль, конечно, что чей-то питомец пострадал, но моей вины в этом нет, а наказание переживу как-нибудь. Главное, что мы с царапкой живы и здоровы. Занятия на следующий день начались по расписанию, меня никто и никуда не вызывал, и я окончательно успокоилась. На практикуме по огненной магии велигросса ни единым словом не дал понять, что меня ждет наказание а перед этим с утра я даже прогуляться с Виверной умудрилась, только нарочно отправила ее подальше от места происшествия. Учебные будни потекли своим чередом. Я уже думать забыла о том несчастном случае, когда меня неожиданно вызвали к ректору. По дороге к административной башне я голову сломала, что от меня понадобилось Архимагу Дарану. В кабинете, помимо его хозяина, присутствовали еще трое. Леди в строгом костюме и преподавательской мантии на плечах, мужчина средних лет и адепт-старшекурсник. Ну почему среди тысяч адептов мне попался Марк Аврелиус? Одно его имя ассоциировалось с неприятностями. Даму я знала заочно. О штатном психологе Академии Норе Дельби ходили разные слухи, которые сводились к тому, что лучше бы к ней не попадать. Ну, а третьего гостя мне любезно представили, как Антонио Гадеуса, поверенного императорской семьи, занимающегося расследованием убийства в заповеднике домашнего монстра принца. Едва только ректор заикнулся о причине вызова, как у меня неприятно засосало под ложечкой. Леди Фелиция Ромелин, обратился поверенный после краткой процедуры официального знакомства, вы выгуливали Виверну. Э... Заглянул в тесненную папку с документами «Сарабку» в заповеднике пятого дня с 7.15 до 7.17 утра, как раз когда покушались на питомца лорда Марка Аврелиуса. Вы что-нибудь видели? Врать в присутствии магов способны немногие. Я, к сожалению, не принадлежала к числу счастливчиков, к тому же неизвестно, что сообщил ректору Октавиан. Не хотелось бы его подставлять и в то же время следовало что-то отвечать. «Да, я действительно находилась в заповеднике в указанное время, почти сразу же столкнулась с магистром Вильгроссе и его ящером Кошем», — ответила с осторожностью. «И...» — с нажимом произнес Гадеус. «И дальнейшие вопросы прошу адресовать магистру Вельгроссе. перевела стрелки на декана, отчетливо понимая, что любое слово используют против меня. «Вы не хотите отвечать? Или вы гараживаете преподавателя?» Адепт Аврелиус хищно прищурился, будто намеревался клещами вырвать из меня правду. «Адепт Каромелин, честность в ваших же интересах», — добавил ректор. «Насколько мне известно, вы родом из Эльмеры. Разве вы неверные подданные императора Аврелиуса? Не чтите законы своей страны?» который обязывает родить за процветание правящего рода и способствовать торжеству законов и справедливости. Вы можете не бояться и смело говорить правду. Здесь вас никто не обидит. Уважаемый Даран. именно потому, что я изучала законы Эльмеры, в присутствии обвинителя с поверенным и двух благонадежных свидетелей не скажу ни слова. Более того, по законам Эльмеры, От моего имени вправе выступать только законный представитель мужского пола! ответила, нервно кусая губы под испепеляющим взглядом императорского отпрыска. Фелиция! Но мы же не в Эльмере, а беседа носит неофициальный характер! вкрадчиво заметила Нора. На территории Академии архимаг Даран представляет интересы адептов при разрешении споров. Если отсутствует законный представитель, или лицо его заменяющее, — внесла существенную поправку. — Леди Ромелин, а почему вы так настаиваете на присутствии лорда Октавиана Вильгроссы? — спросил Гадеус. — Потому что он является моим законным представителем, — предъявила последний козырь. — Адептка Ромелин, — строго зыркнул Архимаг, — напоминаю, что личные отношения между преподавателями и учениками запрещены под угрозой исключения. «Благодарю за напоминание. Я ознакомилась с правилами, но повторяю еще раз. Отвечать на вопросы я буду в присутствии лорда Октавиана Вильгросы и с его разрешения». «На каком основании вы заявляете его представителем, когда таковым считается близкий родственник незамужней девицы?» Вернул Марк с гаденькой ухмылочкой. «Помимо отца, братьев и прочих родственников мужского пола, Представителем считается жених незамужней девицы, с которым заключена официальная помолвка. Выпалила, с радостью наблюдая, как ухмылка сползает с наглого лица. «Жених?» — удивился Архимагдаран. «Лорд Октавиан Вильгросса, ваш жених?» «Да». Соответствующая запись зарегистрирована в имперском магистрате. «Хм... Тогда вы правы». Настаивая на присутствии магистра Вельгроссы, в задумчивости пожевав нижнюю губу, признал ректор. Немедленно отправлю за ним. Каким же испепеляющим взглядом Марко дарил Гадеуса! Поверенный весь сжался, в мгновение превращаясь из грозного представителя закона в маленького человечка, чья судьба зависела от прихоти принца. «Я не знал, ваше высочество, не проверил, не досмотрел». Пробормотал он в оправдание. Пока Архимаг отдавал распоряжение секретарю, преподаватель психологии решила полюбопытствовать. «Фелиция, позвольте уточнить один момент. Помнится в бытность лорда Вельгросы адептом нашей академии, у него в невестах значилась другая девушка, Ювеналия Ромелин, моя старшая сестра». Отец пообещал сенатору Вильгроссе, что выдаст замуж за Ктавиана свою дочь, и сдержал слово, вписав в брачное соглашение мое имя, когда ювеналю признали погибшей. «О!» — вдруг оживился Гадеус. «В таком случае жених имел право отказаться от неравноценной замены. Сколько лет вам исполнилось, когда заключили брачный контракт? Девять? Давайте дождемся магистра Вильгроссы, и уточним, не потерял ли силу давний договор. Глава семьи мог ведь и не сообщить вам о принятом решении». Марк хмыкнул, с довольным видом скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. К счастью, долго ожидать жениха не пришлось. Минут через пятнадцать раздался уверенный стук в дверь. «Входите, Октавиан», — разрешил ректор. «Мы и вас уже заждались». Шагнув внутрь, Декан запнулся, от меня взглядом, но даже бровью не повел и, поздоровавшись, вопросительно посмотрел на начальство. «Чем могу быть полезен, даран «Можете! Еще как! Можете!» — ворчливо пробормотал ректор. «Расскажите, пожалуйста, что вас связывает с леди Фелицией Ромелин?» «Это девушка, адептка первого курса огненного факультета» где я имею честь работать деканом и...» Поспешно ответив, молодой человек нарочно сделал паузу. «И что?» — алчно подалась вперед магистр Дельби. «И так же, леди Фелиция Ромелин, моя невеста, согласно брачному договору девятилетней давности, подтвердил мои слова Октавиан, и я невольно выдохнула. А что случилось? Почему она здесь находится?» «Я вызвал адептку ромелин для неофициальной беседы, касающейся недавнего происшествия с питомцем адепта Марка Аврелиуса», признался ректор. «Надеюсь, она предупредила, что не вправе беседовать на тему, не касающиеся учебы, в присутствии посторонних». Вздернув бровь, небрежно поинтересовался Вильгросса. На мое лицо, само собой, наползла торжествующая улыбка. «Так вам и надо!» «Гадом и всяким там гадеусом». «Разумеется. Поэтому и послали за вами, магистр». Ректор хмуро посмотрел на Марка вместе с поверенным. «В таком случае не вижу причин отрывать адепт Кроммели над учебного процесса. Я готов ответить на вопросы уважаемых лордов». «Да-да, конечно». Абель энергично закивал. «Фелиция, ступайте на занятия». «Простите». «Можно личный вопрос?» Я не успела выйти, когда в спину раздался голос Марка. «Смотря какой», — хмыкнул Октавиан. «На какую дату назначена свадьба?» «Вот ведь гаденыш любопытный, какая тебе разница?» — одарила парня мрачным взглядом. У Фелиции проявился сильный дар, который ей надлежит освоить и укротить. Это долгий и кропотливый труд, требующий полной самоотдачи, поэтому я решил отложить бракосочетание до завершения учебы в Академии. Весьма благородный поступок, — магистр Вельгросса, выразила одобрение Нора Дельби. — Вашей выдержки можно только позавидовать, лорд! — Марк ухмыльнулся. — Сложно удержать себя в руках и не позволить лишнего, когда рядом. «Такая красивая невеста!» «Не переживайте, лорд Аврелиус, я не поддамся искушению, каким бы сильным оно ни было!» Вернул ухмылку декан, а я, пунцовый от возмущения, вылетела из ректорского кабинета, хлопнув дверью. «Какая там лекция!» Разгневанной Фурией промчалась по коридорам и, забежав в комнату, сразу направилась в ванную. Скинув одежду, забралась под холодный душ, чтобы смыть с себя липкие взгляды, какими нарочно испытывал мое терпение Марк. Жених тоже хорош. Не поддамся искушению. Можно подумать, его кто-то собирался искушать. Тфу, Плюнуть и растереть. Как удачно и вовремя я вспомнила об эльмирийских законах. Иначе наговорила бы лишнего. Надо бы обсудить с Октавианом дальнейшее поведение. Прежде о помолвке знали единицы, а теперь новость разнесется по Академии. По факту это ничего не изменит, но придется вести себя осмотрительнее с другими парнями.